История здорово посмеялась над регрессорами. Им нужны были носители, и у них были скари, но регрессоры захотели большего. И когда это большее появилось, оно мимоходом уничтожило самих регрессоров, и по иронии судьбы оно в самом скором времени будет уничтожено Скари. Круг готов замкнуться. Скари вот-вот победят. Они были первыми из трех, и они могут остаться последними. А человечество, возникшее благодаря играм регрессоров, и вопреки логике событий, готово исчезнуть. Естественный ход вещей оказался сильнее всех измерений, которые пытались внести регрессоры. Более того, он оказался сильнее самих регрессоров и нанес им удар, после которого им уже не встать. Это не жизнь, это сплошная комедия положений и ошибок. Жаль только, что я так поздно заглянул в сценарий. «Если ты собрался вздремнуть перед утренней дракой, ты выбрал чертовски странное место», – сказал Риттер. Его голос вывел меня из глубоких раздумий. Я отпил кофе и посмотрел на него. Да, вне всякого сомнения, теперь это был полковник СБА Джек Ритер, а Феникс ушел. Я уже научился распознавать их. Одно тело, но разные интонации и разные выражения одного на двоих лица. «Ты даже не спросишь, что пропустил?» «Не спрошу», — сказал Риттер. «Потому что я все слышал. Мой сосед предоставил мне такую возможность. Более того, мы с ним пообщались, и я теперь знаю все о регрессорах и о твоей с ними связи». Он вздохнул. «А также и о моей с ними связи». «Ты не шокирован?» «Я умираю. Умирающих трудно шокировать». Ты действительно не знал, что ты регрессор? Наверное, я догадывался, сказал я. Где-нибудь на подсознательном уровне. Мое предвидение будущего, моя память, странные сны, которые мне теперь снятся. Во сне я все время вижу войны. Я думаю, это прорываются воспоминания о моих предыдущих жизнях. Или же это просто сны, а ты подгоняешь их к новой информации, сказал Риттер. Впрочем, Феникс не стал от меня ничего скрывать, по крайней мере, ничего важного. Когда у вас один мозг на двоих, трудно что-то утаивать. А лгать так и вовсе невозможно. Я верю в то, что ты регрессор. «Я сам верю в то, что я регрессор», — сказал я, — «и это самое поганое». «Увы, сие не дает тебе никакого тактического преимущества», — сказал Риттер. «Ты узнал правду». Но никаких новых способностей это тебе не принесло. Феникс говорит, что новые способности придут ко мне со смертью этого тела. А что толку, если в энергетической форме тебе долго не протянуть? Толку немного, согласился я. Ты на самом деле хочешь попробовать остановить вторжение? Хочу, но я еще не придумал как. Думаю, я смогу тебе в этом помочь, сказал Ритер. «Не буду сейчас ничего обещать, но у меня возникла одна идея, и мне кажется, что ее стоит проверить». «Что за идея?» «Не забивай себе голову», — сказал Риттер. «По крайней мере, пока. Сначала тебе нужно пережить это утро и разрулить текущий кризис. Кстати, ты неплохо вывернулся с этой идеей регенства. Если все пройдет гладко, то клинонцы станут беречь тебя, как зеницу ока». «В качестве противовеса Джилалу», — согласился я. «Но я не уверен, что это так уж хорошо. Наверняка они постараются вывести меня с Леванта и посадить под замок, чтобы со мной гарантированно ничего не случилось». «Если ты собираешься прожить долго, то все сложилось не так уж плохо», — рассудительно сказал Риттер. «Но если ты намерен вмешаться в ход событий и попытаться остановить Скари то это обстоятельство может тебе помешать. Вот и я о том же. Ладно, об этом тоже пока забудь, сказал Риттер. Я еще не проверил свою идею, она вполне может оказаться пустышкой. А тебе нужно сосредоточиться на драке с Керимом. Будем решать проблемы по мере их поступления. Слишком много их в последнее время поступает. Лихие времена, сказал Риттер. Любопытно было бы почитать, что напишут про этот период в учебниках истории. «Учитывая, что этот учебник, скорее всего, будут писать с можно легко предположить, что там будет сказано», – хмыкнул я. «Примерно так. Это было время нашего окончательного триумфа. Время, когда мы сокрушили жалких млекопитающих в огромном количестве расплодившихся по всей галактике и возомнивших о себе не весь что». Время, когда гегемония наконец обрела единство и стальным кулаком обрушилась на представителей низших форм жизни. Время, когда мы огнем и мечом, тьфу ты, огнем и нейродеструктором очистили этот сектор космоса для того, чтобы подарить его нашим потомкам. «Больше смахивает на агитку, чем на учебник», — сказал Ритер. «Но что-то в этом, конечно, есть». «Так не должно быть». Если мы чего-нибудь по этому поводу не предпримем, то так и будет.